Глава седьмая Но, вопреки ожиданиям, Наталья встретила ее приветливо. И даже пригласила войти. От нее попахивала вином и копченой рыбкой. Вот только с просьбой Юли возникла заминка. «Сыворотку тебе надо? А я сегодня творог еще не варила. Если хочешь, посиди немножко, я при тебе приготовлю». Юля согласилась. Наталья занялась молоком, залила его в сепаратор, чтобы отделить сливки. Затем обезжиренное молоко поставила на огонь, что-то долила, и через некоторое время молоко свернулось в хлопья, которые Наталья аккуратно извлекла шумовкой с мелкой сеткой. «Если можно, то оставь в сыворотке немного творога», — попросила у нее Юля. «А зачем тебе? Цыплят кормить». Глаза у Натальи сверкнули. «Купила цыплят?» «Нет, подарили». «Расскажи». Юля видела, что Наталья то ли машинально, то ли специально, но продолжает снимать хлопья творога. ворога. Сыворотка стала уже почти совсем прозрачной, а она все водила и водила шумовкой, надеясь извлечь хоть что-то. Но Юля все равно продолжала рассказывать. Наталья слушала и не скрывала своей зависти. Ее буквально распирала. «Вот бы мне так!» – воскликнула она наконец. «А то все приходится вырывать у людей с боем!» Сыворотка к этому времени сделалась совсем прозрачной, и Юля не без издевки заметила. «Сегодня тебе грех жаловаться. Поклонник тебе не с пустыми руками приехал. Кстати, куда ты его отправила?» «В магазин. Надоел, не могу. Привез на три рубля, а понтов на пять тысяч. Слушай, а я вот тут подумала, зачем тебе с этими цыплятами возиться? За творогом им бегать. Давай я их у себя подержу, выкормлю, а как подрастут, я их тебе верну». Ага, сейчас, ты сначала мне котенка верни. Так ты же его забрала, а потом дала на время соседке, у них их собственный котенок потерялся. Ну и? И при чем тут я? Она тебе его дала, ты обещала мне передать. Подожди, что-то я не понимаю, о чем идет речь? Скажешь, что сегодня тебе котенка не давали? Одна добрая женщина подарила мне своего котенка. По ее словам, у детей было два котенка, а им нужен был только один. Вот я его и взяла. Это мой котенок и есть. Какое-то время Наталья молчала. Даже не знаю, как и быть. Котенка этого у меня уже нет. А где же он? Я его подарила. Подарила кому? Одному хорошему человеку. Юля больше не верила ни одному слову этой проходимки. Как же, подарила она. «Заперла в доме, вот и все дела!» «Да где ты его взяла, хорошего человека?» «Тебя же все вокруг ненавидят! Ты всем уже успела насолить!» Наталья возмутилась. «Обидно слышать такое! Я-то еще считала тебя своей подругой! Вот тебе тогда, а не сыворотка!» И она выплеснула сыворотку из тазика, но не на землю, как можно было бы ожидать от человека в гневе, а в поилку козам, которые с удовольствием принялись за угощение. Юля вскочила и кинулась прочь. И зачем она пришла к этой особе? Правильно Вася сказал, что у Натальи снега зимой не допросишься. В полнейшем расстройстве чувств Юля умудрилась проскочить свою улицу. Спохватилась лишь после того, как увидела перед собой указатель «Козий сыр». Это была следующая точка, где держали коз. Попробовать разве что тут счастье. Зашла в калитку и увидела симпатичного дяденьку с густой бородой, который доил пятнистую козу. «Простите, нельзя ли купить у вас немножко творога или простокваши для цыплят?» Мужчина медленно обернулся. «У вас живут цыплята?» – вежливо удивился он. «Надо же! А какие?» «Я пока что не знаю, мне их принесли». «Принесли», – задумчиво повторил мужчина. Да, вместе с курицей на сеткой Такая боевая курица клюет нас с мужем. Надо ее посытнее накормить, может, тогда подобреет. Советую приобрести для них комбикорм. Там уже все микроэлементы сбалансированы. Ну а пока что вот вам. И он вынес ей ведерко с чем-то белым. Что это? Та самая простокваша, о которой вы мечтали. Спасибо, обрадовалась Юля. Сколько я вам должна? «Берите просто так». «Нет, я так не могу». «Берите», — настаивал мужчина. «Ведь что такое простокваша? По сути, это скисшее молоко, некондиционный товар. Берите, вы меня только выручите, если заберете излишек». Домой Юля вернулась уже в хорошем настроении. Как приятно было пообщаться с этим бородатым владельцем КОС. Он оказался тем самым Анатолием, о котором упоминала Наталья. «И представляешь», — рассказывала она мужу, Анатолий тоже неплохо знаком с Натальей. И в самом начале знакомства тоже повелся на уловки Натальи. И она выманила у него под каким-то предлогом потрясающего породистого козленка, козочку. Вроде бы взяла на время, а потом сделала вид, что не понимает, о чем идет речь. И козочку возвращать отказывалась. А у Серафимы она забрала породистого козленка, козлика, и тоже возвращать не захотела. Василий в это время сидел возле экрана ноутбука, но при этих словах жены поднял голову. «Погоди, погоди», – произнес он озадаченно. «Как ты сказала? Козлик и козочка? А уж не те ли это были козлик и козочка, которые впоследствии исчезли у самой Натальи? Что думаешь?» Юля молча смотрела на мужа. В глазах ее читалось восхищение. Василь даже приосанился. Но это было еще не все. «Какой же ты у меня умный!» — воскликнула Юля, и Василь прямо весь расцвел. «Да, я такой!» — подтвердил он. «И это еще не все, что я сегодня тебе приготовил. Хочешь посмотреть, кто таскал тебе подарки?» «Очень! У тебя получилось?» «А то!» — самодовольно похвалился он. «Садись скорее, вместе посмотрим». Качество съемки было отличным. Такое чувство, что кино смотрим. Жалко, что ничего не происходит. Сейчас произойдет. И точно, в это время на экране появился неопределенного возраста мужичок. Был он рослый и крепкий, но какой-то неухоженный. Седые волосы торчали в разные стороны. Одежда была помятой и в пятнах. Лицо покрывала густая щетина, которой прилипли травинки и какой-то мусор. Словно мужчина незадолго перед этим упал лицом, встал и, не отряхиваясь, пошел дальше. Первый раз его вижу. «Кто это такой?» «Понятия не имею». Но он лезет к нам со стороны соседей. За тем забором жила мама с двумя детками и котенком Бусинкой. Но вряд ли этот мужчина является членом их семьи. Они такие аккуратненькие, чистенькие, детки ухоженные, а этот просто бродяга какой-то. И все же он пришел к нам от них». В руках у мужчины была та самая корзинка с курицей. Ошибки быть не могло. Он дошел до лужайки, воровато огляделся по сторонам, потом поставил корзинку и был таков. Вот он, твой таинственный поклонник, произнес Василь. Но Юля с ним не согласилась. Почему это мой? Может, это твой? Василь почесал в затылке. И что нам делать с этим видео, если бы у нас с чего-нибудь спер? то можно было бы пойти в полицию. Но он, наоборот, принес. Может, оно и ничего? Пусть и дальше носит. «Ага, как же? Нет, я так тоже не хочу. Не нужно, чтобы ко мне таскались какие-то подозрительные типы со своими подарками. Может, он этих животных где-то спер, а к нам притащил?» «Случись чего, начнут искать, а живность у нас. Нам штраф или даже срок, а ему ничего. Участок-то наш, с него и взятки гладки. Хорошо, что факт появления курицы с цыплятами ты зафиксировал, но насчет остальных животных у нас никаких свидетельств нет. Не думай, что он пытался спрятать животных у нас. Тут что-то другое. Что? Пошли выяснять. И они отправились в дом к котенку Бусинки. Пошли не по улице, подошли к ограде, в которой оказалась приличных размеров дыра. Пролезли через нее, попутно отметив, как сильно примята тут трава словно бы этим лазом постоянно кто-то пользовался. Дома у соседей была лишь мать с дочками, отец где-то отсутствовал. И Юля подумала, что они до сих пор так с ним и не познакомились. А любопытно было бы взглянуть на человека, которого Саша счел странным. Когда супруги показали семье Бусинки свое видео, то мама с девочками тут же воскликнули. «Да это же наш дедушка Филимон!» и указав куда-то за деревья, добавили «Это наш сосед». Оказалось, что между участком бусинки и дедушки Филимона никакой ограды не имелось, поэтому Филимон мог спокойно пройти к дырке, которая вела на участок Васи с Юлей, и протащить через нее свои дары. Пошли к нему. «Вряд ли вы его застанете», — возразила женщина. «Он по вечерам всегда на рыбалку ходит. Вот и сегодня я видела, что он с удочками топал на озеро. «Постойте-ка!» – воскликнула Юля. «Как вы сказали? Филимон?» «Да, дедушка Филимон. Его все так зовут». Юля повернулась к мужу. «Я знаю, где его искать». «Вот еще!» – возразил Василь. «Озеро-то большое, только что называется Лужа, а на самом деле всех его укромных уголков нам за вечер не осмотреть». «А нам все осматривать и не надо. Я знаю, в каком месте рыбачит этот Филимон». Помнишь, мальчишки, которые нашли труп, говорили, что тетка с козами приходила в соседнюю заводь к какому-то рыбаку Филимону и доставала его своим бубнижом? Думаешь, это наш сосед? Филимон – имя достаточно редкое. Вряд ли в нашем садоводстве сыщутся сразу два Филимона. Согласен. Пошли, что ли? И они снова пошли к озеру. Нашли нужное место, спустились Но деда Филимона там не оказалось. Удочки стояли, наживка лежала. Даже раскладной стульчик и три бутылки с пивом выстроились в ряд на земле. Две бутылки были еще полные, одна оказалась уже початой. Тут же лежала и пачка сигарет с зажигалкой. А вот самого рыбака видно не было. Такое впечатление, что мужик все приготовил для рыбалки, но потом его что-то или кто-то отвлек, и он ушел. Юля опустила голову и задумалась. Что могло отвлечь рыбака от рыбной ловли, а любителя выпить от трех бутылок пива? Определенно, это была какая-то очень важная вещь, потому что все скромнее землетрясения в расчет не принималось. Внезапно до ее слуха долетели чьи-то голоса. Это были мальчишки в соседней заводе, и у них там что-то случилось. «Тащи ее! скорее подсачник давай!» «Сеть накидывай, уйдет же сейчас!» Василь насторожился. Похоже, ребятам удалось поймать что-то крупное. А мальчишеские голоса звучали все громче. Тени, Вот она!» И вдруг радостные голоса сменил один дружный вопль. «Об! Вот здоровая!» Юля взглянула на мужа. И они, не сговариваясь, кинулись бежать в сторону мальчишек. Те стояли на берегу, сгрудившись возле какого-то продолговатого предмета, ярко раскрашенного во все цвета радуги. Присмотревшись, Юля поняла, что это ткань. Она струилась по воде, словно чьи-то распущенные волосы. Мальчишки стояли не в силах отвести глаз от своей добычи. «Что это тут у вас?» Мальчишки как по команде развернулись к ним. На их лицах проступила откровенная враждебность. «А ну пошли отсюда!» — крикнул один из них, самый маленький и, как оказалось, самый борзый. «Валите, а то мы вам наваляем!» «Кого вы тут заорканили?» «Не твое дело, сказано, проваливайте!» «Да-да», — «Да, да, поддержали его остальные, — «это наша добыча, а то потом примажетесь, скажете, что с нами были!» «Знаем и вас, взрослых!» «Мы русалку поймали, нам и награда!» Василь не знал про легенду уткиной лужи и рассмеялся. «Какую еще русалку?» «Ту, что в озере живет! За ее поимку нам награду дадут! Снимай, Лешка, мы это в ТикТоке выложим, прославимся!» Кто-то из мальчишек, наверное, тот самый Леха, извлек из кармана новенький смартфон, купленный родителями только что по случаю успешного окончания учебного года, их чадом, и начал снимать. «Погодите!» А с чего вы решили, что это русалка? А кто еще? Она тут почти каждый вечер плещется. Да вы сами взгляните, волосы длинные, зеленые, и хвост. Василь кивнул. Зеленые волосы я вижу. А где хвост? Он там, в воде. Сейчас мы ее вытащим, сами увидите. И мальчишки полезли в воду. Что-то она у вас совсем не шевелится, произнес Василь, которому вроде как было смешно. Уж не померла ли со страху? Юля дернула его за руку. «Ты чего?» – удивился Василь, увидев побледневшее лицо жены. «Что это может быть? Да это бревно в каких-то тряпках запуталось», – отозвался он шепотом. «А эти дурачки малолетние вообразили, что поймали русалку. Жертвы современного кинематографа». Юля тоже заулыбалась. Сначала слабо, потом все увереннее и веселее. Между тем мальчишки очень старались транспортировать свою добычу к берегу. Получалось у них плохо, но они старались, снимали каждый шаг на видео. Боялись, как бы потом у них не отняли их славу. Но вдруг один из пацанов потянул за зеленую прядь, и она оторвалась. Часть зеленых лохмотьев осталась в руке у юного дарования, часть упала в воду. Зато теперь стало видно, что скрывалось под ними. И тут уже у Юли с Васей отпало всякое желание веселиться. Василь спрыгнул в воду, прошлепал по мелководью к тому месту, где ребята пыхтели возле своего трофея, и откинул зеленые нити. «Это мужик!» – вскрикнул парень со смартфоном. «Русал! Вот повезло!» «Ребята!» – охрипшим от волнения голосом произнес Василь. «Какой русал! Это человек! Вы его потопили!» Но мальчишки не хотели верить. Пришлось транспортировать тело к берегу. И тут уже отпали всякие сомнения. Длинные зеленые пряди оказались нитями пестрой накидки, в которую был завернут труп. У -у, у у разочарованно загудели ребята. У него ноги! Не русалка, обычный мужик. Еще один трупешник. Юля почувствовала, как у нее дрожат ноги. Получалось, что в их озере появился еще один труп. И снова в той самой заводе, где нашли тело Никиты. Чувствуя, что в любой момент может бухнуться в обморок, Юля все-таки подошла ближе. Подошла, взглянула и поняла, что самые мрачные ее подозрения оказались правдой. Перед ней лежал мужчина, утопленник и самое скверное, что она хорошо знала этого человека. Это он, это Борис! Пролепетала Юля, приваливаясь к плечу мужа. Тут самый Борис? Да, брат Никиты. Василь выругался. И башка у него разбита, видишь, на виске рана. Они могли, мальчишки, ребята его своими удочками вытянули, а на дне он оказался с чьей-то другой помощью. Васенька, пролепетала Юля. «Его что? Его тоже убили?» «Пусть полиция разбирается, но мне кажется, что да». «А что это на нем надето?» «Какая-то тряпка, занавеска, что ли? А почему ты спрашиваешь?» Юля промолчала, хотя вещь, которую Василь счел занавеской, вполне могла оказаться шалью. О похожей расцветке шаль с длинными зелеными кистями Юля видела на летней кухне у Натальи. Там эта шаль украшала собой одно из кресел, и ее же Наталья накидывала на плечи, если ей становилось прохладно. И в голову к Юле полезли тяжелые и мрачные мысли. Откуда накидка из дома Натальи оказалась на трупе? И куда подевался приятель Натальи? тут самый дед Филимон, которому полагалось рыбачить в соседней заводе, а? Увы, никто не мог объяснить Юле, что же произошло в злополучной русалочьей заводе. Полиция, надо отдать ей должное, приехала на вызов быстро. Из машины вышли пять человек, и уже знакомый Юле помощник следователя Архип был в числе прочих. «А я так и знал, что мы с вами еще встретимся», – произнес он, глядя на Юлю. «И с вашей подругой тоже. Это же очередной ее родственник, я не ошибаюсь». «Брат ее мужа. Он сегодня был у вас в полиции. И теперь он тоже мертвый, не так ли?» Юля опустила глаза. «А вы, значит, ее подруга и сегодня нашли его тело?» «Нет, нашли его мальчики. Они ловили русалку, а вытащили вот кого». «Есть какие-нибудь соображения? Как пострадавший мог очутиться в озере? В таком виде?» Наталья говорила мне, что отправила Бориса в магазин. Я не понимаю, как он тут точутился. очутился. А где ваша подруга сейчас? Наверное, дома. Где же ей еще быть? Проверим. После чего Юле с мужем было велено прямым ходом отправляться к себе домой и больше его не покидать. Но Наташке может понадобиться наша помощь. А с вашей подругой мы сами разберемся. И помощь ей окажем, если будет нужно, в полном объеме. Голос Архипа звучал недобро, и Юля решила ему напомнить. «Наталья сама может оказаться жертвой. Скорее уж, приманкой. Бывшие мужья и их братья слетаются к ней, а потом кто-то их убивает. Кто? Выясним». И Юля с мужем были отправлены домой. Пробираясь по берегу, они обнаружили, что на том месте, где обычно рыбачил Филимон, ничего уже нет. Исчезли куда-то удочки. Пропал стульчик, и пиво с сигаретами тоже исчезло. Похоже, старик Филимон избегал лишней суеты и скопления народа. Не знаю, как ты, а я сегодня уже слишком вымотался, чтобы идти к нему разбираться со всеми этими кошечками, собачками и козочками. Ты забыл еще кроликов и цыплят. Плевать, нравится ему таскать тебе подарки, пусть его. Если припас еще какого-нибудь индюка или теленка, буду только рад. Зарежем и сделаем шашлык». Юля прикинула про себя и поняла, что муж совершенно прав. «Не всем так везет, как им. Вот у Натальи у той один труп за другим, а у них все полезное, все в хозяйство. Они сами виноваты, что отдают живность Натальи. Могли бы оставить себе и съесть». Сегодняшнее события здорово расстроили Василя. Оказавшись дома, он сказал, «Где-то у нас была водка, мне необходимо снять стресс». «Водки нет, но есть настойка на корне хрена. Ты сам ее приготовил. Давай!» Хватив добрый стакан хреновухи, Василь повалился в кровать. «Мочи моей нет, как все внутри печет, проклятое пойло!» Но, напившись чаю, он несколько погасил пожар внутри себя. «Спать, спать, спать!» — бормотал он. «Сил моих нету. Ничего не хочу знать. Пусть разбираются сами». Но это было только в его мечтах, потому что не успели Василь с Юлей заснуть, как вдруг кто-то начал колотить в дверях дома. Юля с просонок не сразу поняла, что к чему, и не сразу открыла дверь. И тогда колотить стали уже в окна. «Вася, Юленька!» – раздался знакомый голос. «Откройте, это я, Наталья, у меня горе!» Василь проснулся, приоткрыл один глаз и велел жене. «Не открывай!» Юля и сама не хотела отзываться, но Наталья не унималась. Стук в окна стал еще сильнее. «Колотит, того и гляди, выбьет! Выбьет, сама оставить будет!» «Ага, дождешься от нее. Васик может открыть ей?» «Хочешь, открывай, привечай, утешай, а я сплю». И муж натянул одеяло на голову. «Мол, знать ничего не хочу, справляйся там без меня». А Юля, накинув на плечи одеяло, поплелась открывать дверь. Наталья влетела в дом, не видя ничего по сторонам. Впилилась лбом в дверь, ударилась коленкой о косяк, споткнулась о порог, упала, но от всех этих приключений даже не охнула. Другая, куда более худшая беда свалилась на женщину. «Ой, пропала! На сей раз точно пропала моя головушку! Посадит меня за убийство Бориса! Уж следователь мне прямым текстом на это намекал! Мол, наняла я кого-то, чтобы избавиться от своих кавалеров!» Юля поежилась. Кухня у них в доме не отапливалась, сидеть тут было прохладно. Зайти бы в жилую теплую часть дома, но там спит Василь. Юля включила газ, чтобы в летней пристройке хоть немножко согрелся воздух. Включила чайник. Попить чайку ведь никогда не рано и никогда не поздно. И только после этого спросила. «Что же случилось? Почему в смерти Бориса обвинили тебя?» «Так ведь вон оно как получилось!» Сперва Никита, потом Борис, оба ко мне приехали, обоих убили. Юленька, помоги мне. Как? Что я могу? А помнишь, вы говорили, что у Васи мальчик есть знакомый, который сыск в частном порядке ведет? Саша, кажется, его зовут. Он еще с собачкой черной пегой к вам приезжал. Хороший мальчик, юрист, и расследование он любит. Может, он мне поможет? Может и поможет, только... Он ведь просто так работать не станет. «Я заплачу!» «Нет, ему не деньги нужны, а другое!» «Что же кроме денег может быть нужно?» «Правда!» «Что?» – выпучила на нее глаза Наталья. «Посмотреть так вся она тут!» Но Юля больше не повелась на эти уловки приятельницы. «Саше будет нужна вся правда о том, кто может желать тебе зла и почему», – твердо произнесла она. «Только не те сказки, которыми ты меня тут кормила, а настоящая правда!» «Вот ее ты и должна мне рассказать. Сможешь?» Наталья молчала. А иначе тюрьма припугнула ее Юля. Это Наталью мигом встряхнула. «Расскажу», — пообещала она. «Всю правду расскажу. С чего начать?» «С того, с чего все и началось. С козленка Джека. Как он к тебе попал? Ты же сама мне его привела». «Нет, не второй, а первый». «А, -а, -а мой Джекушка. Мне его дали» подарили. Наталья предостерегла приятельницу Юля. Правду. Наталья поникла. Какая ты пробормотала она. Правду-то не слишком приятно про себя рассказывать. Хочешь за убийство сесть? Пожалуйста. И Юля сделала вид, что поднимается из-за стола и хочет вовсе уйти. Наталья перепугалась. На вас Васи, этого Сашу вся моя надежда. Расскажу, как было. Да, Джекушку я у Серафимы выпросила обманула ее, сказала, что даром возьму козленка себе на выпойку, а когда отдавать время пришло, э, счет ей выставила за все выпитое козленочком молочко. Понятное дело, что если по моим ценам, то козленок золотым получился. И хоть бы он трижды породистый, мой отец рекордсмен породы, а Серафима обратно у меня его забирать не стала, только лишь пригрозила, что получу я за свои проделки не от нее, так от людей. Но ты на этом не остановилась. Следующая кто была на очереди? Эсмеральда? Ее ты у Анатолия стянула? Не стянула. Что я, воровка? Ему ехать было нужно, а мать Смиральды померла. Другие его козы малышку почему-то не принимали. Вот я и предложила к себе ее взять. А вот среди моих коз найдется добрая коза, которая примет сироту. Он и согласился. А когда пришло время возвращать Смиральду, ты круглые глаза сделала? Ну да. Привязалась я уже за это время и к Джекушке, и к Эсмеральде. Полюбила словно родных. Не могла заставить себя с ними расстаться. Еще бы, козы-то породистые были. У тебя таких в стаде не водилось. Ты мне сама жаловалась, что по неопытности простых коз накупила. От них молока не так много, как от породистых. Теперь-то у меня все поголовье будет породистым. От Джека мои козы хороших козлят принесли. А если еще маленькая Смиральда и малыш Джек и впрямо от Смиральды большой родились, то у меня и вовсе все в полном ажуре будет». Но Юля спустила ее с небес на землю. «Ты должна будешь этих козлят вернуть Анатолию и Серафиме». «С какой то радости!» – моментально окрысилась на нее Наталья. «А с такой, чтобы убыток людям компенсировать, козлят ты у них взяла, козлятами и вернешь. И с чем я останусь? С пустыми руками? Я думала, что ты мне друг, а ты меня ограбить предлагаешь. Хочешь, чтобы я разорилась? Да пошла ты!» «Ну и ты тогда иди», – рассердилась Юля. «Но только учти, пока не исправишь своих ошибок. И хотя бы козлят не вернешь, Саша тебе помогать не станет. Выкручивайся, как знаешь». Наталья вместо ответа встала и ушла, в сердцах хлопнув дверью так громко, что из спальни притопал Василь. «Убралась?» – проворчал он. «Вот и прекрасно. А то я слышу орет на тебя. Пришлось встать и идти тебя спасать». Юля умилилась. «Какой ты внимательный!» налить тебе чайку. Налей, а то прохладновато как-то». Но не успели супруги пригубить чай с тортиком, как в дверь снова постучали. Это вернулась разобиженная Наталья, которая тут же без спроса плюхнула с ними за стол и заявила. «Я тоже хочу чаю и кусок торта. Что, я не человек, что ли?» «А тебя человек никто не приглашал», — заявил ей Василь. Но Юля уже налила Наталье чашку с чаем и дала тарелочку, на которую положила самый большой кусок торта. Василь заметил, что у него кусок поменьше и неодобрительно покосился сначала на Юлю, потом на Наталью, намекая, что любимый муж тут именно он, а стало быть, торта у него должно быть больше, чем у других. Чтобы не было промеж ними больше никаких обид, Юля сразу же положила мужу на тарелку второй кусок. Тогда Василь победоносно взглянул на Наталью, мол, усекла, кто тут главный, и принялся за торт с Куда как хорошим настроением. А закончив чаепитие, великодушно пообещал помочь с приездом Саши, которому к тому же самому хотелось их проведать.